Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Зоки больше не прогуливали, не сбегали и не загибали уроков, а прилежно ходили в школу и старательно делали домашнее задание. Глядя на них, Бада тихо радовался тому, как продвигается обучение. Беспокоило его только, как обстоят дела у белого Бады. Наконец, сорока снова принесла на хвосте долгожданное письмо, и черный Бада с нетерпением стал его читать. «Сердечное спасибо тебе за заботу и ватрушки», — писал Белый Бада. «Хотя они мне и не достались, зато Зоком очень понравились, особенно черничные. Ты спеши мне рецепт, пожалуйста. Я приготовлю и тоже попробую». В этом месте Черный Бада грустно вздохнул, с сомнением покачал головой и продолжил чтение. «Теперь о новостях по порядку. Твой хитрый совет мне очень понравился, и я стал ждать удобного случая, чтобы прикинуться мертвым». Тем временем и здоровье мое расшаталось. Пропал аппетит, бока ввалились, рога светились. Я стал невеселый. Зоки мои это заметили и позвали меня к доктору. Я расчувствовался от такой заботы, посадил их на спину и поехал лечиться. Сначала помощник доктора записал нас на прием как группу пациентов из четырех зоков и бады. Потом сам доктор, очень важный зок, внимательно осмотрел нас со всех сторон сквозь очки, признал всех нуждающимися в лечении и прописал рецепт. По этому рецепту в соседней аптеке нам выдали диван-седло для оздоровительных прогулок верхом. Причем диван был прописан зоком для сидения, а седло мне для везения. Еще зоки получили бутылку медовой микстуры для похудания и указание принимать ее до и после еды. И все это им очень понравилось, а мне нет. «Нет, думаю, так не пойдет. Пора мертвым прикидываться. Хоть денек полежу в сторонке, от них отдохну». Зашатался сначала, потом протяжно так выдохнул. «Прощайте, мол, не поминайте лихом». Зоки загалдели, забеспокоились. «Как же так? Мы еще хотим покататься. Что-то такое выдумал». Но с меня спрыгнули, стали между собой голдеть. Тут я свалился на бок, глаза закатил и зажмурился. Замер, жду, когда убегут. Но не тут-то было». «Доктора! Доктора сюда!» — закричали они на все голоса. «Сюда, скорее, у нас бада умер. Пусть починит». Вскоре и доктор откуда-то прибежал. Судя по голосу, тот же важный зог. «Что, спрашивает Случейлыч?» «Да вот, бада, все, умер. разводили лапами мои зоки». «Сейчас», — отвечает доктор, — «мы его поглядим». А сам за рога дергает. «Вроде не очень старый. Бодался, бодался, бодался, шумят. Вот этими вот самыми рогами. тот -то рога дыбом, видимо, с перепугу». — А есть? Часто просил? — Часто, каждый день считай, отвечают. «Так, так, так — отвечают. — Так-так-так, — говорит врач, — понятненько. А сам по копытам молоточком постукивает и помощнику своему говорит. — Пиши. Шок, плоскостопие и болезненный аппетит. Температуру мерили? — Где, — спрашивают зоки, — на улице или дома? — Неважно, — отвечает доктор. — Вон шуба какая, видно, упарился. Снимать не пробовали? — Пробовали, — говорят, — но он ругается, не отдает, утверждает, что шкура. — Наверное, щекотки боится, — заключил врач. — Добавь, жар А режим соблюдал? Лапы мыл? Лапы не мыл, у него копыта. «Плохо дело», — укорил доктор, пересчитывая мне ноги. подозрение на микроб копытный. Четыре штуки. И один полосатый атеризм в виде хвоста». Тут я от изумления глаза вытращил. «Вот-вот», — заметила медицинское светило. «Вдобавок, отметь, лупоглазие!» «А умер-то, умер от чего?» — стали кричать зоки. «Среди бела дня зоки не кормлены. Только кататься поехали, а он без дела валяется. Причина какая!» «Удивился доктор. Причина гибели? Пиши. Умер от смерти. полагают трусит и ленится жить». «Как ленится? Вот бездельник!» — загалдели зоки, набросились на меня и стали вчетвером тормошить. А доктор принялся дергать за хвост с целью устранения атовизма. Пришлось воскреснуть и ехать дальше, а доктор с помощником выдать по шоколадке за починку. В общем, привели меня в чувство, сам понимаешь, в какое». Вернулся домой злой при злой взял белок капусты, луковицу, чеснока две головки, разрезал, как будто есть, собираюсь, намазал горчицей и стал перчить. Мне, говорю, витамины нужны. От трусости, от лени, от шарлатанов и разбойников. Как зоки мои тут расчихались, расфыркались, а я, знай себе, марш под нос напиваю и хрен на тарелку накладываю. — Отселяйся, — кричат мне, — немедленно со своими ядовитыми продуктами. А витамины свои луковые даже в дом не носи, на улице ешь и носом потом дыши. — Ага, — смекнул я и говорю, — что продукты? Вы еще не знаете, что у меня перечный матрас есть. Его раз в месяц положено палкой выбивать, чтобы моль в доме не заводилась. И змей-матрасник — мой друг. Я его на день рождения уже пригласил. Он вам припомнит краску полосатую, которую три дня мочалкой оттирал. «И когда у тебя это змеерождение?» — кричат. «Убежать-то успеем?» И наперегонки помчались вещи собирать. А я прилег на коврике, отдыхаю, радуюсь, смотрю, как они мимо меня мельтешат, пожитки свои гарвой складывают. Вдруг Биркин об меня споткнулся и говорит. «Ты что развлекся не собираешься? Если будешь себя плохо вести, мы тебя с собой не возьмем, наказание здесь бросим». «Обязательно, говорю, буду плохо себя вести. Даже мед есть научусь». «Требую заслуженного наказания. И языком показываю. Наконец-то, думаю, они от меня уйдут. А вещи кто потащит?» — спохватился Гирькин. «Вставай скорее, мы тебя прощаем. Нет уж, говорю, дайте полежать. Я еще не исправился. По дороге исправишься, говорят. Нам ехать не на ком. Мы тебя с собой забираем». «Нет уж, говорю, никуда я не пойду. Буду жить с вами порознь». «Порознь так порознь. Соглашаются. Лишь бы с нами». Но я и на это не пошел, потому что уже ха, пробовал. А зоки отказались отселяться без меня. На этом мирные переговоры закончились, и начались военные приготовления. Зоки мои еду запасать бросились, а я сел книгу писать. «Выживание Бады в условиях зоков» называется. Я решил, что без научного подхода мне их не одолеть. И вот уже день пишу. Правда, книга у меня медленно двигается, потому что зоки все время отвлекают то они мешок с печеньем не могут поднять, то банку с мёдом им открыть помоги. Я их прошу, отстаньте. Мне книгу писать надо, чтобы опыт борьбы закрепить. А им хоть бы что. Твоя книга, говорят, разве с лапами? Нет. Нет? Так никуда она от тебя не убежит. Давай лучше суп медовый варить. А то без тебя готовить никому Все едят. Но я не сдаюсь, стараюсь. Жаль, опыт с трудом накапливается, потому что я его в книгу заношу, а зоки целыми кусками выносят. Вот, например, придумал я, что легче всего с зоками выжить, если удастся их из дому выжить, и в книгу это записал. Они это прочитали, пока я им суп медовый варил, и попрятались. Притворяются, что их у меня больше нет, а я так про себя думаю, что, может, больше и нет, но и меньше не стало, потому что иначе откуда в доме столько безобразия и хулиганства?» Всё кругом падает, вещи туда-сюда прыгают, мёд прямо на глазах исчезает, а пустые банки из-под мёда, как из-под земли, выскакивают. «Игей!» — кричу. «Кто это там?» — «Никого нет», — отвечают у разнобой. «А сколько шоколадок на обед готовить?» — спрашиваю. «Одной хватит?» — «Нет», — кричат из угла. «Четыре и то не хватит». А в сумерках песни страшно загадочные хором поют. По болоту кто-то прыгал и ушами шевелил. Мы подумали, что заяц, оказалось крокодил. По забору кто-то прыгал и мозгами шевелил. Мы подумали, что дятел, оказалось крокодил. И по дому кто-то прыгал и вещами шевелил. Мы подумали, что тигр, оказалось крокодил. И кто бы где теперь ни прыгал, кто бы чем ни шевелил— мы-то точно знаем. Это тот же самый крокодил. Ха. только меня песнями не испугать. Я непременно ещё что-нибудь придумаю и со всеми опытом своим поделюсь». «А пока прощай. Да не забывай меня. Пиши».